Глава третья. Дед сидел за столом у себя в кабинете, откинувшись на спинку кресла, сложив руки на груди и о чем-то задумавшись. Я присел напротив него. «Как поговорил с хранителем? Узнал, что ты интересное. Тот посмотрел на меня и улыбнулся. «Не только ты утоляешь свое любопытство. Мне тоже многие вопросы интересны. В частности, древняя история Земли. Таус просто кладезь знаний». Не знал, что дед увлекается историей. Он даже не распространялся на эту тему. «Ты не сказал, как сходил в храм жизни!» Тут же сменил тему старик. «Выяснил, что хотел?» «Все неоднозначно». Я вздохнул. «С одной стороны, я узнал, для чего можно использовать черные камешки, что добывают на каторге, откуда мы освободили наших людей». «Уже интересно!» Оживился дед и подался вперед, облокотившись руками о стол. «Это да», — согласился я. «Они позволят блокировать алтари храмов смерти варгулов. С другой стороны, использовать их крайне опасно. Нужны специальные жезлы, а где их взять, понятия не имею». «Может, поискать на тех складах, откуда ты все таскаешь?» «Предложил дед». «Я пожал плечами». «Попробовать можно, только сомневаюсь, что они там есть». «И что ты намерен делать?» «Данный вопрос его явно заинтересовал. Попробую отследить путь камней от каменоломни. Ведь куда-то их доставляют». Но не факт, что там имеются жезлы. Скорее всего, у них совсем иные технологии». «Считаю нормальный план», — согласился дед. «Тогда ему стоит кое-что объяснить. Мысли на эту тему у меня есть». «Жезлы изготовлены древнейшей цивилизацией. Ее давно не существует. Варгулы про них не знают. Камни используют по-своему». «Вполне возможно», — кивнул дед. «И что дальше?» «Про саму цивилизацию, что изготовила жезлы, ничего не известно» как и то, для чего их использовали. Пояснил я. Дед задумался. «Без жезлов пока не стоит нападать на храмы Варгулов!» Выдал он свой вердикт. Он прав. С атаками стоит подождать. Согласен. Проведу разведку в скрытом режиме. Выясню количество служителей. Сколько народу в поселениях. Может, удастся с местными поговорить. Параллельно буду искать жезлы. Я замер. Внезапно в памяти отчетливо всплыла картинка из прошлых событий. «Ты чего застыл?» Дед недоуменно посмотрел на меня. Я медленно повернул голову в его сторону и хитро улыбнулся. Вспомнил, где мельком видел жезл. Тогда я не обратил на него внимания. Даже не понял, что это. «Не просветишь?» Дед заинтересованно поглядел на меня. В личном музее Верховного Мага Азариуса Маргана я коварно улыбнулся. «А чего веселишься?» Не понял он. Маг будет в бешенстве, когда обнаружит, что еще один экспонат пропал а поисковая магия, если продолжает работать, покажет мое присутствие в его доме. Дед недовольно покачал головой. «Будь осторожней! Неизвестно, чего от него ожидать!» «Само собой!» Настроение у меня сразу улучшилось. Я представил, как закипит в ярости Азариус, когда обнаружит пропажу. Раздобуду жезл, можно будет провести разведку и планировать первое нападение на храм Варгулов. Мне уже не терпелось к нему наведаться. Улыбнувшись, я поднялся. «Остынь!» – вполне серьезно произнес дед. «А то глупости натворишь! Завтра сходишь!» «Согласен. Пока проверю яйцо дракона. Потом пойду к ребятам». Процесс восстановления яйца порадовал. Внешних изменений не было, а вот внутри энергетическое ядро увеличилось, стало ярче. Его ореол заполнил почти все внутреннее пространство скорлупы, скоро дойдет до краев». Утром, как и планировал, уйдя в скрытый режим, я направился в столицу навестить верховного мага Азариуса, вернее, его личный музей. Пока шел к усадьбе, в которой он находился, размышлял на тему, как мог Жезл попасть в этот мир, если здесь нет врат. Непонятно, кто его принес, для чего собирался использовать, да и где его откопали. Но раз Жезл находится у верховного мага в коллекции, значит, имеет магическую составляющую. Скорее всего, Азариус понятия не имеет, что это за штука и для чего использовалась. Я не спеша прошел сквозь ворота на территорию усадьбы. Подойдя к дому, посмотрел по сторонам и проник внутрь. Проверять на месте ли маг не стал. Сразу направился на второй этаж, к его коллекции. Войдя в сокровищницу, подошел к застекленной витрине. На второй полке лежал черный жезл. Да, это именно то, что мне надо, судя по описанию. Внешний вид, размер, все совпадает. Осталось его быстро и без шума оттуда достать. Бить стекло не хотелось. Но, увы, придется. Другого варианта не было. Как открывается передняя стеклянная дверка, непонятно. Я посмотрел по сторонам, еще что-нибудь тяжелое. Ударю, схвачу жезл и исчезну. Все должно произойти быстро. За этот промежуток времени в помещении никто не успеет войти. В дальнем конце зала заметил какой-то серый камень, лежащий на стойке. Странно, что он там делает? Но мне не важно, главное, с его помощью разобью стекло. Подойдя к нему, огляделся и вышел из скрытого режима. Только протянул руку, чтобы взять камень, как в глазах мгновенно потемнело. Я обессиленный повалился на пол, теряя сознание. Очнулся с головной болью. Я лежал на прелой соломе, в небольшой затхлой камере, в полумраке. С силой зажмурил глаза, медленно открыл их и с трудом сел. По всему телу чувствовалась слабость. Как я здесь оказался? Что со мной произошло?» Первым делом схватился за шею, на которую было что-то надето. На ощупь широкий толстый обруч, сделан как будто из металла. Глянув на себя, еще больше удивился. Одет в грязные порванные штаны. Ноги босые, по пояс голый. Моих вещей нет. «Так что же случилось?» Я посмотрел по сторонам. Камера маленькая, два на три метра. Сейчас не время думать, как я попал сюда. Надо найти способ, как выбираться. Дышать тяжело. «Совсем нет притока свежего воздуха. Да еще и воняет, как будто мышь сдохла. А может, так и есть». «Первым делом обернусь драгорным. Может, получится когтями разорвать обруч на шее». Только попытался это сделать, как все тело пробило дикая жгучая боль. Едва не заорав, я повалился на бок и засучил ногами. Через несколько минут боль стихла, я вновь медленно сел. Тело кололо будто иголками. Так бывает после онемения» когда возвращается чувствительность. Очень неприятные ощущения, надо себя полечить. И вновь, как только попытался это сделать, повторилось то же самое. В этот раз, повалившись на спину, я застонал, даже выгнулся, сжав кулаки. Боль медленно отступила. Да это настоящая пытка. Что-то еще пробовать не решился, надо было понять, что происходит. Превозмогая себя, вновь сел, облокотившись спиной о холодную каменную стену. Подумать не удалось. Толстая деревянная дверь, обитая полосками железа, со скрипом отворилась. В камеру зашел Азариус Марган, с надменной довольной улыбкой на лице. «Попался, сучонок!» Мак язвительно заулыбался. «Уже пробовал применить магию? Ну и как, результат понравился?» «Подавитель, что надет на твою шею, причиняет неимоверную боль, как только происходит малейшее изменение энергетического потенциала. Искусно сделанная вещь, привезенная с Востока». «Недёшево обошлась. Думал, не пригодится. Хочу предупредить. Каждый раз, как только попытаешься использовать магию, боль будет становиться сильнее, пока не убьет тебя». На лице Азариуса появилось злорадство. «Не думал, что ты придешь и так глупо попадешься. Надо быть тупицей, чтобы вломиться ко мне. Комната с экспонатами защищена от воров. Любой уважающий себя маг стремится обезопасить свои богатства. Да и каждый воришка об этом знает». С театральным сожалением он покачал головой, издеваясь надо мной. Так вот, значит, что произошло. Сработали расставленные магические ловушки. Действительно тупица, мог и предположить подобный вариант. Это же логично. То, что боль второй раз была сильнее, тоже заметил. Только непонятно, я же никакой магии не применял. Почему тогда надетый на шею подавитель сработал? Подняться и напасть на меня не пытайся, продолжил маг. «На ногах не устоишь, сил в руках нет, по всему телу слабость. В подавителе все хорошо продумано. Он был создан для захвата в плен сильных магов, чтобы можно было из них вытрясти нужные знания». Так вот, почему у меня слабость по всему телу. Забрали мою одежду, пока я был в отключке. Нацепили обручи, и бросили в камеру. Азариус некоторое время смотрел на меня, по всей видимости ожидая, что начну задавать вопросы или молить о пощаде. Но я молчал. Пусть сам говорит и без моего участия все расскажет. По глазам видно, как ему хочется надо мной поглумиться. «Упрямый!» — наконец произнес он, не дождавшись от меня реакции. «Отсюда не сбежать! Ты теперь в моей власти! Думаешь, хочу вернуть украденные тобой вещи? Ошибаешься!» Он усмехнулся. Я вздохнул, кто бы сомневался. «Молчишь!» — Мак вновь усмехнулся. «Ну так я тебе поведаю, что с тобой будет дальше!» «Вначале объяснишь, как умудряешься незаметно перемещаться. В твоих вещах мы не нашли ничего магического. Далее поведаешь, как проник в серый замок. Отведешь меня туда, покажешь его богатство. Я стану владельцем несметных сокровищ. Ну и обучишь магии небесного огня, раскрыв все секреты». Теперь я усмехнулся. Планы у него грандиозные. Только интересно, как он собрался из меня вытягивать знания. Будет пытать? «Зря усмехаешься». Азариус горделиво вскинул голову. «Когда узнаешь, что я для тебя приготовил, запоешь, как певчая птичка. Ты станешь моим рабом и будешь делать все, что захочу». Выдал он надменно. Повернувшись, маг направился к двери, где стоял его помощник. Выйди из камеры, прежде чем закрыть дверь, глянул на меня. «Посиди, подумай. Я уже отправил своего человека за шунуком. Три дня у тебя есть». Он хотел захлопнуть дверь, но вновь передумал. «Решил что-то еще добавить? Или просто играл со мной?» «О, вижу, ты не знаешь, что такое шунок. Тебе понравится!» Азариус хитро прищурился. «Это мерзкая тварь, порождение черной магии. Редкое создание, мой человек ее привезет!» Он внимательно следил за моей реакцией, но, не дождавшись ее, продолжил. «Это такой небольшой клубок, размером с куриное яйцо, состоящий из тонких нитей щупалец!» В области живота делается небольшой разрез, через который шунок мгновенно пробирается в тело. Тварь начинает быстро расти, питаясь жизненными соками. Нити проникают во все части тела, обволакивают внутренние органы, подобно плотной паутине, а затем щупальца прорастают в них, высасывая питательные элементы. Придется немного помучиться, процесс не совсем приятный. Он довольно засмеялся. Я все-таки поморщился от омерзения представив данную картину. «От Шунука нельзя избавиться», — продолжил Азариус. «Ибо она распространится внутри всего тела. У нее есть одно забавное свойство. Ей можно управлять», — дал мысленную команду. «Шунук сжала твои легкие, не давая вздохнуть, или сдавилось сердце, замедляя его биение, причиняя сильную боль, а при необходимости вообще останавливая. Но не переживай. Единственное, куда она не проникает, так это в мозг». «А вот зрение или слух будут под моим контролем. При желании я увижу или услышу все то, что увидишь и слышишь ты. Так в древности подчиняли себе непокорных». Азариус вновь собрался захлопнуть дверь, но опять передумал. «Да, забыл упомянуть. Не питай надежды, что когда-нибудь сможешь освободиться. Смирись со своей участью. Шунок лишает человека возможности использовать магию, пока живет в нем». А раз избавиться от нее невозможно, значит, это навсегда. Он, наконец, захлопнул дверь. Послышался лязг запора. Какая мерзость. Ничего себе он мне тут перспективы нарисовал. Но больше поражает не это и даже не то, что существуют подобные твари, а коварство Азариуса. Расслабившись, я прикрыл глаза. Надо все обдумать и искать возможность освободиться. Перспективы жить с паразитом в теле меня не радовала. Даже всего передернула от подобной мысли. Я обратился к Капикомпу. Кап, почему не включил защиту перед тем, как я попал в магическую ловушку? Не фиксировал опасность. Произошло мгновенное срабатывание неизвестного мне потока энергии. Пояснил он. Можешь включить скрытый режим. Я посмотрел в сторону двери. Тело ослабло, но как-нибудь дойду до портала. На данный момент это невозможно, как и задействование других функций. Любое волновое возмущение приведет к активации того устройства, что находится на твоей шее. К тому же ты слишком слаб. Не рассчитывай, что сможешь идти. Ну, спасибо, успокоил. Только этого еще не хватало. А подключиться к блокиратору и деактивировать его можешь? Надо было сразу выяснить этот вопрос. Данный прибор не технический, а магический. Структурное плетение тонких энергий, задействованных в нем, мне неизвестно и не поддается контролю. Я тяжело вздохнул и сморщился от отвратительного запаха в камере. Значит, Копикомп не в состоянии ничего сделать. Тогда дело совсем плохо. Обернуться Драгорном не могу, дар применить, соответственно, тоже. Связаться с Лёшкой? а что это даст? Помочь все равно не смогут, в этот мир им не попасть. Пробовать не стал. Устройство на шее могло вновь сработать. Еще одну порцию боли терпеть не хотелось. Оставалось сидеть и ждать, как будут развиваться события, принимать решения по мере возможностей, искать лазейку в действиях Хазариуса. Но ведь он подсадит мне эту тварь. Сама мысль, что она будет жить внутри и разрастется по всему телу, омерзительно. Меня вновь всего передернуло от отвращения. Увы, пока я не видел выхода. Надо же было так подставиться. А все потому, что стал в себе слишком уверен. Возомнил, что неуязвим. Обладаю огромной силой дара. Вот и получил. Вся моя осторожность – пустое место. Вдохновленный тем, что у мага есть жезл, ринулся за ним. А ведь и правда. Дураку понятно, помещение должно быть защищено от воров. Я вновь принялся себя корить за опрометчивый поступок. Да, совершаемые раньше ошибки сходили с рук, но всему приходит конец. Подогнув колени, прикрыл глаза и уперся затылком в стену. Я был неимоверно зол на себя, даже заскрипел зубами и сжал кулаки. Где-то через час мне принесли ведро с крышкой для туалета, кружку воды и кусочек черстого хлеба. Кормить тут явно не собирались. К тому же не понять, когда на дворе день, когда наступила ночь. Сколько прошло времени, сложно было сказать. Спал урывками, постоянно испытывая голод и жажду. Порции хлеба, которые приносили, и кружка воды, не давали облегчения. Лишь разжигали голод. Я лежал на соломе, закрыв глаза, пытался не думать о том, что ждет впереди. Но мысли постоянно возвращались к мерзкой твари, которую Азариус собрался подселить в мое тело. От этого становилось совсем плохо. «Нет ничего хуже, чем просто лежать и ничего не делать, ожидая своей участи». «Вот, значит, ты где?» Услышал я знакомый голос и открыл глаза. Возле меня стоял хранитель, недовольно покачивая головой. «Мне это снится?» Тихо произнес я. В реальность происходящего было трудно поверить. «Нет, я не привиделся». Он присел на корточки, внимательно разглядывая меня. «От тебя не было вестей». «Дома забеспокоились, со мной связался Вячеслав, и объяснил, куда ты пошел. «Удивительно, как Славка мог соединиться с Таусом?» «Сколько прошло времени?» «Уже четвертые сутки пошли. Твои думали, ты задержался в замке, но после того, как Вячеслав не смог с тобой выйти на связь, он обратился ко мне». Хранитель внимательно разглядывал обруч, что находился на моей шее. «Но как он смог?» «Не удержался я, чтобы не спросить» все еще не осознавая, что хранитель меня нашел. Были проблемы, но парень упрямый, справился. Когда он был в замке, я с ним общался. Узнал о его возможностях. Наши принципы общения на расстоянии схожи. Несколько упорных попыток с его стороны, и все получилось. Хранитель помог мне встать на ноги. Я прислонился спиной к стене. Ноги дрожали от слабости. «Потерпи, сейчас сниму». Таус взялся за обруч двумя руками. От них стало исходить радужное свечение. Обруч щелкнул и разомкнулся. Хранитель бросил его на пол. По телу прокатилась волна тепла. Колени тут же перестали дрожать. Даже появилась некоторая эйфория. Я ощущал, как быстро восстанавливаются силы. «Мой функционал сто процентов!» Мысленно передал Копикомп. «Это он так попытался меня утешить. Спасибо, это радует!» «Азариус хотел подсадить мне Шунука!» Произнес я, глазея на Хранителя. Моей радости, что спасен, не было предела. «Значит, я появился вовремя», — он нахмурился. «Если бы паразит распространился по всему телу и проник в органы, я ничего не смог бы с ним сделать». Таус глянул на валяющийся обруч. «Ты пробовал обернуться драгорном, когда эта штука была на твоей шее?» «Да, и получил сильную порцию боли», — подтвердил я. «Это плохо», — Таус нахмурился. «По всей видимости, больше не сможешь стать драгорном, и, соответственно, использовать свой дар. Блокиратор вмешался в процесс перевоплощения, что-то повредив на тонком уровне, — пояснил Хранитель. Я замер. От его слов меня как током ударило. Даже холодок пробежал по спине. Это ужасно, я не знал, что ответить, шокированный услышанным. Потерял свой дар, возможность быть драгорным. Нет, не верю. Смириться с подобным будет крайне сложно. Ты уже немного окреп, пора выбираться отсюда. Отвлек он меня от мрачных мыслей. У Азариуса есть жезл, который мне нужен. К тому же моя одежда. Хранитель нагнулся. Поднял блокирующий обруч. «Жди здесь». Через мгновение он исчез. А как он вместе с обручем растворился? Долго ждать не пришлось. Вскоре хранитель вновь материализовался в камере. «Этот?» Он протянул черный жезл и мою одежду. «Да». Я забрал его и принялся одеваться. «А куда ты дел, обруч?» «На дворе ночь. Азариус спит в своей постели». Когда проснется, обнаружит его на своей шее. Вот теперь пусть попробует снять эту штуку. Он сделал к себе привязку его управления, как всегда, никому не доверяя, но использовать не сможет, так как необходимо применить магию». Таус слегка улыбнулся. «Не ожидал от Хранителя подобного. Я бы не догадался отомстить таким способом. Одевшись, я засунул за пояс жезл и дал команду Копикомпу включить скрытый режим. Тау стал нематериальным. Видимым только мне». Вскоре мы оба выбрались на улицу. Как оказалось, я все это время был в подземелье, усадьбы Мага. Попрощавшись с хранителем, пообещал вскоре к нему наведаться и направился к порталу. Как он так быстро появился в городе, чтобы меня найти и спасти? Не стал выяснять. Потом поговорим. Надо еще придумать, что дома говорить. Больше всего переживал, как все отреагируют на то, что я не могу оборачиваться драгорном. Про реакцию деда даже думать не хотел. Да и все планы придется пересматривать с учетом новых обстоятельств. Но вначале проверю свои возможности, потом переговорю с хранителем. Надо обо всем подробно его расспросить. Сложилось впечатление, что он не все сказал. Возможно, не хотел еще больше меня расстраивать. В усадьбу я пришел глубокой ночью, первым делом принял душ. Затем ломанулся на кухню. У Николая всегда есть что перекусить. Наевшись пирожков с чаем, в перемешку с каким-то салатом и копченым мясом. Поднялся к себе в комнату и завалился спать. Утром, прежде чем подняться с кровати, решил проверить, могу обратиться драгорным или нет. Вопрос для меня важный, нужно было знать наверняка. Лежа на спине, глубоко вздохнул и, собравшись с духом, начал процесс. Вот только, как и говорил Таус, меня тут же скрутило в дикой боли по всему телу. Через несколько минут боль отступила, я облегченно расслабился. Больше пробовать не стоило, это было ужасно. Зато теперь я точно знал, что обернуться не получится. Сжал кулаки в неистовом приступе отчаяния, захлестнувшего мой разум. Стоило больших усилий перебороть себя и успокоиться. Еще немного полежал и поднялся с кровати. Пора было сообщить ребятам и деду, что я вернулся. С ним я столкнулся возле столовой. Тот был мрачнее тучи, но, увидев меня, сразу обмяк. Заулыбался и крепко меня обнял. Пока завтракали, я вкратце объяснил, что был в столице и раздобыл жезл, а подробно мы поговорим позже. Дед нахмурился, сразу заподозрив неладное, но допытываться не стал. Он знает, раз не хочу говорить, значит на то есть свои причины. В ответ дед порадовал меня. Привезли какой-то ящик. Он стоит в моем кабинете, интересовался содержимым, но я ушел от ответа, сообщив, что скоро узнает. Пока я отсутствовал, привезли инкубатор, сделанный на заказ. Это действительно хорошая новость. Сходил к ребятам, переговорил с ними, поблагодарил за беспокойство, особенно Славку, о моем отсутствии сказал то же самое, что и деду. Вернувшись к себе в кабинет, распаковал привезенное оборудование. Весьма тяжелый и большой ящик, похожий на металлический шкаф. Спереди прозрачное стекло, сбоку сенсорный экран для управления. Прочитав инструкцию, установил инкубатор в углу комнаты, рядом с камином поместил яйцо в специально сделанную по моим расчетам подставку и включил устройство. Убедившись, что все работает, подошел к столу, забрав жезл, который вчера здесь оставил, направился в пещеру. Всем в разговоре сообщу, что буду в замке экспериментировать с ним, но на самом деле мне не терпелось поговорить с хранителем. Тау встретил меня как всегда возле портала. На улице было тепло. Мы решили вновь устроиться в беседке на берегу озера. Посмотрев на гладь воды, Я присел на лавочку. Теперь не поплаваешь. Для человека вода слишком холодная. Ты вчера не все рассказал. Обратился я к Хранителю. Уточни, смогу ли я когда-нибудь вновь стать Драгорным? Ты можешь помочь в этом вопросе? Значит, пробовал и не получилось. Задумчиво произнес Таус. Я даже не представляю, как у тебя происходит трансформация. Твой вид для меня полная загадка. В этом вопросе может помочь только дракон. Но ему еще предстоит вырасти, так что, как минимум, год придется подождать, поэтому не стал тебя еще больше расстраивать. Я вздохнул, но хоть какая-то надежда есть. Когда был в темнице, пробовал себя полечить, тоже получил порцию боли. Печально произнес я. Это плохо. Хранитель с сожалением покачал головой. Теперь будь осторожен, любая рана не станет быстро заживать, как раньше, и других не сможешь лечить. Именно так я и предположил сегодня утром, поэтому не экспериментировал. Как ты переместился в город, каким способом пронес мои вещи, став невидимым? Задал я другие вопросы. Таус слегка удивленно посмотрел на меня. Все просто. Я могу создавать свое тело в том месте, где уже бывал, перенося в него часть сознания, а вещи ношу так же, как и ты, уходя в скрытый режим. Логично, но все равно непонятно. Я протянул ему жезл, который держал в руке. Что можешь сказать про эту вещь? Откуда он в этом мире и для чего мог использоваться? Взяв его и покрутив в руке, хранитель вернул жезл назад. Откуда он, не знаю. А для чего использовали, скажу. Один из моих собратьев поделился своим знанием. Таус задумчиво посмотрел вдаль. Давно это было. Человек применил его в качестве оружия. Мой брат наблюдал издалека. Тот приподнял жезл и выстрелил вверх. Из него вылетел и унесся вдаль какой-то маленький предмет. Затем произошел мощный взрыв. Была уничтожена целая армия. Никого не осталось. Даже дом, что стоял неподалеку, раскидало по бревнам. Большой силой обладает заряд. Таус посмотрел на жезл. Значит, Гарон, хранитель храма жизни, посоветовал его использовать? Подтвердив, что это именно так, я рассказал о нашем с ним разговоре. Хранитель был немало удивлен, даже слегка покачал головой. «Откуда он знает, что жезл можно применить не как оружие, да к тому же, что камешки обладают такими свойствами?» На это мне ответить было нечего. Гарон сведениями не поделился. «Данные по пустынному миру я тебе скинул на Копикомп. Там ты сможешь без опаски открыть контейнер и зарядить жезл». Добавил Таус. «Координаты получены», — подтвердил Копикомп. «Почему эти камни обладают такой разрушительной силой?» «Удивительно, откуда в них столько энергии?» «У вас на Земле есть нечто подобное, только послабее. Вы называете свои разрушительные устройства атомной бомбой. В них установлен небольшой заряд, но обладает колоссальной мощью». «Так черные камни радиоактивны?» Я удивленно посмотрел на Жезл. «Нет, здесь нечто иное. Пагубных излучений нет», — пояснил Таус. В принципе понятно, только ничего не ясно. Жаль, что у драгорнов во время войны не было подобного оружия. Возможно, тогда исход был бы другим. Можешь подробнее рассказать о той твари, что Азариус собирался в меня подсадить? Он сказал на порождение черной магии. Зачем тебе это? Хранитель недоуменно посмотрел на меня. Если кто-то ее практикует, то может быть он связан с варгулами. Да и в ином случае надо выяснить, что это за магия. В будущем пригодится, пояснил я. Интересный ход мыслей. Хранитель задумался. Насчет связи с варгулами, не думаю, что это возможно. Я бы заметил их появление. Но врата в этот мир кроме тебя никто не открывал. Сторонников черной магии и без них всегда хватало. Запрещена она в королевстве. Но тайны все равно практикуют. Есть в двух днях пути на север от столицы небольшое поселение в лесу. Там живет темный колдун со своими помощниками. «К нему отправлял своего человека Азариус, а по самой твари он тебе не все рассказал». «Хранитель посмотрел на меня». «Ты о чем? «Не понял я». «С ней долго не живут, и в процессе роста в теле человека она причиняет постоянные сильные боли. Но надолго ты ему и не нужен. Узнал бы, что хотел, потом вернул бы в камеру. И уже оттуда ты бы не вышел». «Откуда взялась изначально шунок, никто не знает. Но то, что не обошлось без черной магии, это точно». «В древние века много чего создали. Хочешь наведаться к колдуну?» «Поинтересовался он?» «Да, такая мысль у меня возникла». «Подтвердил я. Но только тайно, в скрытом режиме, понаблюдаю за ним. Надо же с чего-то начинать, прежде чем идти к храму Варгулов». «Это правильно. Не вздумай соваться открыто. Черная магия крайне опасна и непредсказуема в своих проявлениях». «Предупредил Таус». «Не забудь», — продолжил он. «У тебя есть активная защита в Копикомпе». Эти светящиеся шарики, которые из него вылетают, на многое способны. Кстати, они могут поражать не только физические объекты, но и нематериальные сущности. Если поставишь задачу Копикомпу, то по энергетическому следу найдут где угодно. Можешь использовать их в скрытом режиме. Про данные функции активной защиты я уже в курсе, но все равно спасибо хранителю за информацию. Может ты подскажешь, как защититься от воздействия черной магии? Насчет защиты от нее я ничего не знал». Таус медленно отрицательно покачал головой. «Могу лишь дать совет. Нападая на храмы Варгулов, действуй хитростью, а не силой». «И на том спасибо. Я поблагодарил хранителя за беспокойство. В основном все выяснил. Решил по ходу разговора, что буду говорить дома. Пора, деды и ребят, ввести в курс произошедшего со мной события». Попрощавшись с Таусом, я направился в усадьбу.